Горяев, как на зло не звонил. И на мозговой штурм Валя пошла без его благословения. Хотела посоветоваться с Соней и Юлией Измайловной или хоть узнать, что такое мозговой штурм. Но решила признаться им во всем после второй встречи с Рудольф. Чтобы не сглазить. Мозговой штурм проходил у метро-аэропорт. Вход в лифт стерегли консьержка и охранник. Дверь квартиры отворила немолодая горничная в накрахмаленном белом фартуке, напомнившем парадную школьную форму, которую Валя люто ненавидела. Шерстяные рукава протирались на локтях и приходилось носить на рукавнике. Весной в уныло-коричневом платье было жарко, а в старших классах оно сдавливало набухавшую грудь. А еще нужно было ежедневно отпарывать, стирать, гладить и снова пришивать белый воротничок и манжеты. Воротнички и манжеты у девчонок были разные, но из одинаково ворованной на фабрике ткани. Горничная повела анфиладой комнат, с фальшивыми гипсовыми арками, хитросплетёнными лепнинами, оригинальными люстрами, мраморными полами и даже колоннами. И по дороге Валина считала кучу дверей. Вошли в огромную гостиную, одна стена которой состояла из аквариумов и бросала блики на бежевые кожаные диваны, экзотические маски и африканские барабаны. На бежевых диванах и креслах полулежали странноватые люди. Они орали и курили, как приговоренные, перед стеклянными столиками, заставленными бутылками и закусками. Один из мозговых штурмовиков с отсутствующими передними зубами выглядел бомжарой, но курил сигару. Другой, в дорогом костюме, казался отечным и синим от пьянства и курил трубку. Третий, в ярко-оранжевом пиджаке, ярко-голубых брюках и с выбритой половиной головы, нервно перебирал четки и смотрелся, как реклама здорового, но странного образа жизни. Четвертый в Сергее бирюзовых бусах под цвет затуманенных наркотиками глаз, говорил шепотом, словно имел проблемы с трахеей. Ещё были ощипанная девица в шортах, Катя и Корабельский. Ада, сидевшая в центре этого сборища, в необъятном фиолетовом сарафане, кивнула на кресло напротив себя. «Садись, лебёдушка!» Ешь, пей, пока мы тебя разглядываем. Кило десять стесать по-любому. Тут же объявил оранжевый пиджак, пристально глядя на Валю. — Может, еще и меня подходить раздраженно спросила Ада. — Тебя нет. Ты — совершенство. — Никаких похудеть. Лепим из нее не б, а родину-мать. Заткнула его ада. Потом Валя почти ничего не понимала. Они перебивали друг друга, матерились, вскакивали, бегали, плеща на ковер коньяком. Садились прямо на мраморный пол, прижимались к аквариумам, тушили об них окурки. — Что ты делаешь? Ты сперва пойми, что ты делаешь! она ж совсем никакая в любом вагоне метро таких десяток возьми раскрученную тёлку слежи под нее американское шоу его хоть на людях проверили а не на кроликах сделай на эту бабу передачу про жратву она аутентичней в переднике три камеры экран обязательно дорого А сейчас без крана уже не снимают. Нет, лучше давай молодежку с техно. Смотри, железная студия. Она на железном кубике. Бульдоги на ногах, комбинезон в заклепках, лапидарные реплики. И все время курит. И с волосами что-то надо сделать. Ну, если не брить наголо, то полсантиметра оставить. Куда ей бульдоги? Глаза разуй, старая баба. И потом, светлый город — это туда-сюда, церкви, детские приюты. Тут вообще надо косу с бантом, петухов по подолу и балалайку в руки. А лучше не экономь, делай стеклянный пол, а под него запусти голых девок. И на нее что-то стеклянное напяль. И чтоб флейта все время звучала. Народ от чернухи устал. Хотя без чернухи ни один спонсор не даст ни копейки. Как это ты все светлое соберешь в светлый город? Светлые трусы и светлые помыслы? Где под это взять светлого зрителя? Пусть три сюжета и гость в студии. А чё она будет остальное время делать? Молитву читать или Кристину Арбакайте по кругу гонять? Кристина тебе не светлая? За ней такие бабки, что ярче солнца. Нет, лучше светлый вечер. Дачный вариант – белые кресла. Они пьют чай. Крупно дорогой фарфор. Фарфор денег даст. Цветы, здоровье, романсы. Мультиоргазм пенсионера. А если она наоборот? Будет на качелях качаться всю передачу. Круто ж будет в кадре. Эврика! У моего дружбана ангар надувных женщин. Купил для секс-шопа. Думал, заработает, а спроса нет. Хошь мы тебе их по дешевке. Такого ни у кого не было. Представь, она с косой полуголая и студия забита надувными бабами. «Какая из нее ведущая? Это ж чистое натуральное хозяйство. В ней же не грамма излома». «Какой-то цирк уродов», — сказала Валя, выманив Рудольф в угол гостиной через час этих диалогов. «Я пойду. У меня больные». Было унизительно, что ее обсуждают как продаваемую вещь. «У меня будто здоровые!» кивнула Ада на участников мозгового штурма. Вышли в коридор, обшитый красным кош-заменителем. «Кто это?» спросила Валя. «Крутейшие телесценаристы страны! А девка, мыша зашморканная, всех круче!» На лету зубами ловит. Ей просто надо от чего-то зарядиться, объяснила Рудольф. Позову тебя, как переварю всю эту шелуху. А Катя? Катя, считай, моя рука и нога. Она сценарий тащит. А эти концептуальные. Они больших денег стоят. Валя ехала домой на метро, вспоминала, как школьницей Шила кофточки под теледикторж, изворованной на фабрике матерью ткани, как читала перед зеркалом программу передач по газете и видела себя телеведущей. Честной, сильной, правдивой, готовой защищать слабых. И это ну никак не совпадало с мозговым штурмом крутейших концептуальных сценаристов. Вечером позвонила Юлия Измайловна. Еще не разочаровались в Герои нашего времени?» «Нет», — ответила Валя сдержанно. «Слышали о главнокомандующем сухопутных войск Эдуарде Воробьеве. Он думал целую ночь и утром написал Грачеву рапорт, что совесть не позволяет вводить войска в Чечню». С него сняли погоны. «Виктор не занимается войной», – запротестовала Валя. Юлия Измайловна теперь каждый раз вскрывала ее личную жизнь как консервную банку. Но он ни разу не выступил против. «Хотите, свожу вас к солдатским матерям? Сутки посидите в их офисе, узнаете, почем фунт лиха». Мне предложили передачу вести на телевидении. Робка не то сказала, не то спросила Валя. «Вам?» – ответила Юлия Измайловна и добавила после паузы. Горяев очень щедро. «Он не в курсе. Ему это помешает на выборах», – вспыхнула Валя. «Продюсерша увидела меня у Горбушкиной». Не верю, что на телевидение можно попасть за данные. И порадуюсь, если жизнь лучше, чем я о ней думала». «Юлия Измайловна, эта продюсерша, между прочим, закончила физфак МГУ», — словно оправдалась Валя. «Тогда зачем ей эта грязь?» Валя хотела сказать в ответ, что Рудольф, как и многие другие, Хочет заниматься живым делом, а не ныть, что физикам платят копейки. Но от желания взбунтоваться стало стыдно. Ведь это Юлия Измайловна открыла ей глаза на мир и заставила работать мозгами. «Ей нравится работа на телевидении», — мягко ответила Валя. «Но вы не представляете, какие деньги там крутятся!» Была в ее квартире. Теперь догадываюсь. Допускаю, что моя мизантропия неуместна. Но давайте посмотрим, что из этого выйдет. Горяев так и не нашел в августе времени на Свена. И тот постоянно жаловался Вале. Чтобы в очередной раз пожаловаться, повез Валю ужинать, в огромный ресторан «Яр» на Ленинградке. «Мне предложили вести телепередачу», — похвастала Валя. «Это есть нехорошо. Это есть артистка». «Моя бабушка говорила, работать артистка — плохой тон», — насупился Свен. «Тебя будут иметь для реклама зубная паста и лекарство для работы живот». Насильно не заставит. Попараться бежать за Валья! Ты заболеешь болезнь-звезда!» «Свен, почему все мужчины хотят, чтоб я застыла, как муха в янтаре, и больше не росла?» Спросила Валя. «Для шведа уважать женщина, как дышать воздух. Все шведы есть феминист!» — возразил он. Но Валья не надо двигаться. Валья уже есть. «Твоя жена занимается наукой», — вспомнила Валя. «Она имеет право расти, а я уже есть?» «Мой жена пришла из ад. Она не имеет никакой границы. Телевидение бросит Валья в грязь». «У меня грязь к подолу не липнет», — отшутилась Валя. Бабушкиной поговоркой. «Горяев тоже не нравится Валья в телевидении?» «У Горяева нет времени не только на тебя, но и на меня. Он про это пока не знает». «Горяев не любит Свен. Горяев не любит и Валья», — провокационно заметил Свен. Возразить было нечего, и потому страшно взбесило. Взбесила настолько, что на следующий день набрала номер Горяева и сказала. «Раз тебе некогда со мной поговорить, забери сотовый. С остальными обойдусь обычным». «Хорошо. Приезжай выпить кофе», — ответил он обречённо. «Слава через час тебя заберет. Слава снова привез Валю в Госдуму, довел до кабинета. И теперь секретарша при валенном появлении вскочила и льстиво поздоровалась, а Горяев устало скомандовал. «Пошли в столовку. У меня не будет сегодня другого времени поесть». В лифте поцеловал, зарылся носом в ее волосы. «Соскучился». «Долго же ты по мне соскучиваешься», — упрекнула Валя. После ужинов со Свеном было странно, что в думской столовой не подходит официант, а депутаты вперемешку с сотрудниками стоят с подносами к кассе. «Как челнок по стране летаю. Туда, обратно. Взял бы с собой», — попросила она. «Однажды взял. До сих пор эхо», — укорил он. А у меня новости. Швед тащит к Мендельсону, поднял он бровь. Хуже. Предложили передачу вести. Это здорово, обрадовался Горяев. Ты органичная, а там одни мартышки с натянутыми рожами, вроде Горбушкиной. Зазнаюсь, найду там себе кого, пока кет не Восстанки не, не найдешь. Все, что в кадре, туши свет, сливай воду. Операторы, конечно, на мужиков похожи, но либо тупые, либо пьяные. Будешь как в камере хранения. Про Рудольф слышал. Кто ж про нее не слышал? А как ты относишься к генералу, который не ввел войска в Чечню? Испытующе глянула Валя. «Хорошо отношусь, ласточка моя. Война в одноходовку не вписывается. Воробьев молодец, армия в жутком виде, но делать вид, что война не шла все эти годы, уже нельзя. Поняла?» «Нет», — честно ответила Валя. «Хочешь научиться понимать...» Смотри политические новости. Записывай в тетрадку, что не ясно. Потом спрашивай у меня. А у кого спросят остальные?» Возмутилась Валя. «Новости теперь делаются не для народа. Это разные центры власти обмениваются шифровками. А народ видит их переписку, но ни слова не понимает. Ясно?» Он говорил почти как Рудольф. А для народа про что передачи? Про старушку, которой пенсию прибавили. Про любовь. И про отгадывание букв. А ему про политику знать не хочется? К сожалению, не хочется. Он голосует кошельком. Читает и смотрит, что маньяк съел девушку, а Пугачева бросила Киркорова. Ему в новостях только одно хочется увидеть. Во власти все воры и подонки. Прочитал, успокоился. Значит, и ему можно. А те, кто интересуется политикой, это уже не народ. Раньше знала, зачем телевизор. Оказалось, он за другим. Такие вещи полезно понять, ласточка моя. Пока не начала в нем работать. К слову, мне твоя телекарьера перед выборами ни к чему. Надеюсь, пилотом все и закончится. И не надейся, — с вызовом ответила Валя. Она уже знала, что пилот — это не пролетчиков, а пробная съемка передачи.